Игра в ЦСК: Обязанность или привилегия. Саша Гомельский. Мой отец всегда старался набрать как можно больше игроков. В ЦСК на его стороне был закон. Он мог набирать игроков по всей стране. Если в 1950-е годы ЦСК некоторое время занимал второе место, то к концу 1960-х годов Клуб полностью доминировал в чемпионате, уступив в сезоне 67-68 годов только Тбилисскому «Динамо». Золото «Динамо», впрочем, можно было оспорить. В том году игроки сборной страны не играли за свои команды в чемпионате СССР, чтобы лучше подготовиться к олимпийскому турниру. Реальность была такова что ЦСКА всегда обладал роскошным составом благодаря большому преимуществу в привлечении новых игроков. Будучи армейской командой, многие игроки были буквально призваны на срочную военную службу. Поэтому возмущения, связанные с возможностью клуба искать и набирать таланты со всей страны и несправедливым преимуществом, которое это им давало, отчасти оправданы. Безусловно, за эти годы были случаи, когда игроков заставляли вступать в клуб против их воли. Однако представлять такой клуб как ЦСКА только с этой точки зрения несколько несправедливо, поскольку большинство из тех, кому предлагалось вступить в клуб, делали это охотно, а для некоторых это было главной целью их карьеры. Причины были разнообразны и понятны. Что касается построения спортивной карьеры, для игроков это означало возможность сыграть на высочайшем уровне и стать более заметными. С практической точки зрения, несмотря на то, что игрокам присваивалось воинское звание, их обязанности в значительной степени отличались от обязанностей рядового солдата, поэтому они проходили срочную службу гораздо спокойнее, чем обычно. Кроме того, поскольку ЦСК часто участвовал в международных соревнованиях, это предоставляло шанс выезда за пределы СССР, что в свою очередь открывало широкий спектр возможностей для дополнительного заработка. А после завершения спортивной карьеры оставалась немаловажная возможность продолжить службу на относительно высокооплачиваемых и стабильных должностях. Обратной стороной медали такого отношения к поиску талантливых спортсменов было ее влияние на внутренние чемпионаты. Можно сказать, что был разрушен всякий намек на конкурентоспособность и, возможно, была потеряна мотивация игроков в целом. В качестве примера можно привести Югославию, где была реализована противоположная модель. Талантливые игроки не были сосредоточены в одной команде, а входили в состав разных клубов. Жар Мухамедов. Два года прятался. Был случай в Ташкенте. В разгар тренировки зашли милиционер и два офицера. «Одевайся, поедешь с нами». Поплелся за вещами в раздевалку. Следом заскакивает наш игрок. «Дуй в окно». «Бегу домой». Хватаю паспорт, деньги и в аэропорт. Лечу в Алма-Ату. Там отсиживаюсь в гостинице. Жду, когда утрясут вопрос на уровне ЦК. Из-за отказа уходить в ЦСК Гомельский не взял меня на Олимпиаду в Мехико 1968. -го. Обидно вышло. Отработал на сборах. Был в великолепной форме. Иногда за тренировку мне не могли забить даже два очка. Накрывал и гену вольного, и я Акалипса с его легендарным крюком. В газетах напечатали заявку олимпийской сборной. Я в составе. Ташкент ликовал. Гомельский снова завел разговор о ЦСКА. Я ни в какую. «Смотри, пожалеешь», — пригрозил он. Я не придал значения. А за неделю до отъезда нас распустили на три дня по домам. Жду вызова. Тишина. Ничего не объясняют. Оказалось, Гомельский обхаживал еще толю Крикуна из Калева. Тот согласился перейти в ЦСК, и Александр Яковлевич быстренько провернул рокировку. Вместо меня в Мехико полетел Крикун. Через год ситуация повторилась. Прошел все сборы, но команда отправляется на чемпионат Европы в Неаполь. Я в Ташкент. В конце 1969-го ко мне домой явился второй тренер ЦСКА Астахов с письмом замминистра обороны маршала Соколовского. Больше всего такое развитие событий обрадовало Ташкентского военкома, героя Советского Союза. «Слава Богу! Наконец-то перестану за тебя выговоры получать!» Полевода. помню 69 год». Мы выиграли первенство Европы в Неаполе. Летим домой. Подходит ко мне покойный Серега Коваленко из Тбилисского ГПИ. Тебя, говорит, Гомельский зовет. Иду к тому в первый класс. Гомельский, такой расслабленный, сразу козыри выложил. Коваленко согласен перейти в ЦСК, но при одном условии. Если вы перейдете вместе, получишь заслуженного... «Квартиру, все кругом!» «Я в ЦСК не пойду!» Селихов. Гомельский мог выбирать игроков по своему усмотрению. Все молодые люди должны были проходить военную службу. Таким образом, лучшие игроки могли выполнить эту обязанность, играя за ЦСКА. Таким образом, у нас всегда была очень сильная команда. Полевода. У меня были довольно сложные отношения с Гомельским. ЦСКА набирал лучших игроков из 15 республик СССР. А я этого не хотел. У них была очень сильная команда. И я хотел, чтобы были и другие сильные команды. Такие как Динамо, Тбилиси, Спартак, Ленинград. Но когда одна команда включает в себя всех лучших игроков, то становится просто неинтересно тараканов. Хотелось и попробовать себя рядом с такими мастерами как Сергей Белов, Жармухамедов, Едешка, Еремин, Мышкин. Думаю, что если заиграю в ЦСКА, значит я чего-то стою. Игорь Смиглиниекс. Мне нужно было отслужить в армии, а они хотели подписать со мной контракт, так что все сложилось. Это был один из лучших клубов Европы. Если бы мне пришлось играть за слабую команду, это было бы совсем другое дело. В те времена получить приглашение лично от Гомельского многое означало. Едешка. Методы, которые использовались в ЦСКА для набора талантливых игроков, не всегда были честными. Например, если игрок учился в университете, то его все равно могли призвать в армию, то есть в ЦСКА. После окончания службы некоторые возвращались в родной город, но многие оставались в столице. Поливода. Гомельский делал то, что хотел. Он много лет не давал мне звание мастера спорта, потому что я не хотел выступать за ЦСКА. Мне было тяжело наблюдать, когда все игроки пятерки, с которыми мы выиграли чемпионат мира, получили звание. Даже те, кто почти не играл. Я же на том турнире был признан лучшим опорным полузащитником чемпионата. И из-за этих личных отношений так и не получил его. В конце концов, это звание я получил только в 1971 году, хотя должен был получить его еще в 1967 году. Но это было уже после того, как Гомельского поймали с долларами и уволили из сборной. Селихов. Справедливо это или нет, это одно. Но игроки все-таки пришли в команду по своей воле. Никто ведь не отказался. Это тоже обсуждалось на сборной. Например, мы предложили Паулауску приехать и играть за ЦСК Но он ответил, что в Литве он чуть ли не национальный герой. А у нас и так достаточно много хороших игроков. Мы приняли его решение. Но все остальные приглашенные приехали. Паулаускас. Я не помню точно, когда это было. Кажется, в 1966 или 1967 году. Мы были в Южной Америке. И Вальнов, который на тот момент был еще капитаном, захотел со мной поговорить. Мне поступило предложение приехать и играть за ЦСКА в составе которой я выиграю чемпионат и Кубок Европы, улучшу свои жилищные условия, займу важное место в команде и так далее. Но я ответил, что в Литве меня очень любят и уважают, и я не хочу это потерять. Мы проговорили час, но они поняли мою точку зрения, что я очень оценил. Андреев. Все игроки стремятся к совершенствованию, и ЦСКА была сильнейшей командой. Тараканов. Отбор в ЦСКА был проведен очень тщательно. В команду попали лучшие и самые активные игроки страны. Вопреки распространенному мнению, почти все были рады принять приглашение и играть в Москве. Да, они могли говорить своим клубам, что их заставляют играть за ЦСКА. Но на самом деле большинство из них было радо такой возможности. Жармухамедов Вам и сегодняшней молодежи трудно понять, что это были за времена. У Гомельского была сильная поддержка в армии. Если ты играл в сборной, тебе платили больше. Ты часто выезжал за рубеж. Не секрет, что на этом делали бизнес. Поэтому никто открыто против Гомельского не выступал. Мы все старались играть как можно лучше, чтобы быть и в ЦСК, и в сборной. Селихов. В других командах игроки получали две зарплаты, в Тбилиси даже до трех. В ЦСК, поскольку мы были государственными служащими, нам платили в соответствии с нашим рангом, поэтому условия везде были одинаковые. Не скажу, что у нас они были лучше, что правда, так это то что игра за ЦСКА означала прямой путь в сборную. Если ты играл за ЦСКА и за сборную, то, конечно, для игрока ЦСКА это было совсем другое дело по сравнению с теми, кто играл только за свой клуб. Мышкин. В ЦСКА были созданы условия для того, чтобы игроки жили хорошо и были счастливы, потому что это была армейская команда, и она значила больше, чем другие клубы. Еремин В ЦСК всегда приглашали лучших игроков из ведущих клубов. Параллельно они также приглашали молодых игроков из нескольких команд, чтобы попробовать их, около шести или восьми. Меня пригласили, ну, даже не пригласили, они взяли меня на службу в армию, которая имела очень высокие стандарты. Так что я был одним из тех молодых игроков. Гомельский лично не пригласил меня. Меня заметил второй тренер, Астахов. Он увидел меня, рекомендовал меня Гомельскому, и они пригласили меня через Министерство обороны. Вот так я и оказался в ЦСКА. Сергей Белов. Играть в ЦСКА, лучшем клубе страны, С детства было моей мечтой и единственным приемлемым для меня вариантом моего баскетбольного будущего. После того, как я стал чемпионом мира и Европы, вокруг моей персоны неизбежно пошли разговоры о скором переезде в Москву, в ЦСКА или Динамо. Сам я также чувствовал, что такая перспектива должна быть не за горами, поэтому предложение Вольного. С одной стороны, было ожидаемым, но с другой – от этого не менее престижным и приятным. Тем не менее, на предложение Геннадия я тогда ответил сдержанно, сказав, что готов рассматривать этот вариант только после Олимпиады 1968 года, а до тех пор связан обещанием играть за Уралмаш. Только выполнив обязательства перед Свердловчанами – Я воплотил в жизнь свою мечту детства и надел майку игрока ЦСК. Римас Куртинайтис Игроки, которые учились в университете, не могли быть призваны в армию. А когда заканчивали, то отслужить надо было только три месяца и все. Но если ты не учился в университете, то тебя могли призвать. Валдис Валтерс Первый раз ЦСК пытался меня завербовать во время юниорского турнира. Я набирал в среднем около 30 очков. Тогда меня заметил Озеров и предложил поехать, когда мне исполнится 18 лет. Но я не захотел. Потом, когда я стал лучшим игроком в своей команде, меня хотели забрать в армейскую команду Латвии, СКА Рига. Но потом я поступил в университет, и таким образом смог вырваться. У меня родилось двое детей, и после этого меня не могли призвать в армию. Мне предлагали уехать. Один генерал сказал, что мне дадут Волгу четырехкомнатную квартиру в Москве. Но я снова отказался. В СССР каждый выступал за свою республику. В то время была Латвийская социалистическая республика. Поэтому если бы я уехал то это было бы предательством. Александр Волков Тогда многое было связано с военной службой. Я пытался ее избежать, но в Киев приехали два офицера. Пригласили меня в ЦСК. Я прошел медкомиссию и был отправлен в Москву. Конечно, я не был рядовым солдатом, но в Киеве меня никто не защищал. Правда, в любом случае я не жалею об этом. Я очень хорошо сыграл два сезона в отличном клубе. Мне многое нравилось. Хорошая организация, жизнь в Москве. Это был новый опыт. После этих двух лет я вернулся в Киев. Саша Гомельский. Мой отец не был идиотом. Он понимал, что конкуренция необходима для роста. Но как тренер ЦСКА он должен был еще и побеждать. Это была сложная проблема. В то время важен был результат, поэтому он набирал лучших игроков. Мышкин. У меня был вариант перейти в ленинградский «Спартак». Меня приглашал Кондрашин. Но я выбрал ЦСКА. И скажу почему. Об этом мало кто знает. Почти вся моя семья связана с армией. Отец – полковник. И он однажды полушутя сказал. «Баскетбол – это, конечно, хорошо». Но ты должен быть офицером. Так что в итоге я выбрал ЦСК. Были игроки, у которых не было выбора. У них не было другого пути. Например, если ты сделал что-то незаконное, и тебя поймали на таможне. Так что иногда ЦСК спасал людей. Не могу сказать за других. Но я не считаю, что у нас не было выбора. У меня была возможность перейти в Спартак. А если бы я туда перешел, никто бы ничего не смог сделать. Кроме того, однажды Александр Кандель, тренер «Уралмаша», сказал мне, «Если ты уйдешь из «Уралмаша», ты должен идти в ЦСКА. Ты должен идти туда, где лучшие, чтобы стать лучшим. Нет смысла играть в команде, которая только за медали борется. Ты должен быть чемпионом». Я пошел в ЦСК, потому что это был лучший клуб, а не из-за денег, машин, квартир. Римас Куртинайтис. У Гомельского были знакомые в Кремле, и он знал, как решать такие сложные дела. Он все решал за тебя и ставил одно условие. Либо ты играешь за ЦСК, либо садишься в тюрьму. Валерий Тихоненко. В те времена в СССР никому ничего не предлагали. Мне просто пришел приказ о зачислении в ЦСК. Я не хотел, но у меня не было выбора. Я не мог оставаться в Алматы. Когда я отработал два сезона, они должны были меня отпустить. Но не отпустили. Сказали, что ЦСК не хочет этого делать. Меня повысили в звании, хотя я ничего не просил и не подписывал. Я сказал, что все равно поеду в Алматы, но тогда мне пригрозили, что на меня заведут дело и передадут его в суд, поэтому мне пришлось остаться. Все это оказывало на меня давление, меня могли даже посадить в тюрьму за неповиновение, но я все равно принял решение уезжать. В тот момент Гомельский сыграл очень важную роль, он пообещал мне что если я отыграю еще один сезон, то меня отпустят. Я согласился. Но все то время, что меня не отпускали, я перестал выполнять их приказы. На меня завели дело, вызвали на Красную площадь в Кремль и сказали, что посадят. И они на самом деле могли это сделать. Поэтому каждую ночь я должен был нести дежурство, как настоящий военный. Я был молод. Не понимал многих вещей, но, к счастью, Великий Гомельский умел все решать, договариваться, и через год я смог вернуться в Алматы. Я его уважаю, он очень много сделал для моей карьеры, и благодаря ему я играл на таком высоком уровне. Едешка. В первый год работы в ЦСКА я выиграл чемпионаты и Кубок Европы, но все равно хотел вернуться. Меня привели в кабинет руководителя, где мне сказали «Мы хотим, чтобы ты остался». Я отказался. Москва всегда казалась мне скучной. Тогда они предложили мне двухкомнатную квартиру с отличным расположением. Я снова отказался. Мне напомнили, что это международный клуб, что у меня будет возможность ездить за границу но я все равно не хотел менять свою точку зрения. Тогда лейтенант сказал мне, «Хорошо, возвращайся в Беларусь, но через месяц я призову тебя офицером в военную казарму. Потом ты вернешься в Минск, а через две недели тебя снова призовут. И будешь ты не в Москве, а вместе гораздо хуже». Это были не очень многообещающие перспективы. Я уже несколько раз слышал, как Тарасов отправлял некоторых хоккеистов служить на Дальний Восток. Анатолий Тарасов, 1918-1955, хоккейный тренер, считающийся отцом советского хоккея. В общем, я остался, о чем ни разу не пожалел. Там прошли мои лучшие годы. Владимир Ткаченко Я отыграл в «Киевском строителе» восемь сезонов, и эта команда стала для меня родной. Но в 1982 я окончил Киевский институт физкультуры, и у меня закончилась отсрочка от армии. Москвичи только этого и ждали. Никаких предложений в современном понимании тогда не было. Меня просто забрали на службу. Подчеркиваю, забрали. Меня с милицией разыскивали. Я прятался. Неделю жил по разным квартирам у друзей, знакомых. Действовал по всем законам конспирации два раза в одном месте не ночевал, но не помогло. Потому что решение о моем переходе в ЦСК было принято на самом высоком уровне. Мне потом уже сказали, что приказ о призыве меня на воинскую службу подписал лично маршал Гречка тогдашний министр обороны СССР. Меня вызвал к себе тренер-строителя Владимир Шаблинский и говорит. «Володя, никто ничего уже не может сделать. Если не хочешь, чтоб тебя судили как дезертира, собирай чемоданы и езжай в Москву». Вот как я и стал игроком ЦСК. Анализируя имеющуюся информацию, можно отметить, за некоторым исключением что существует некая разница между мнениями игроков российского происхождения, которые чаще принимали приглашение играть за ЦСКА, и остальными. Сейчас тяжело сказать, что могло грозить игрокам из других республик при отрицательном ответе, учитывая, что большинство из них не играло в Москве, представляется очевидным что у Прибалтийских республик было больше шансов для противостояния. Анатолий Поливода, успешно выдержавший давление Гомельского, отмечает, что и на Украине у игроков были способы пройти военную службу без участия в московском клубе. Хотя опыт Волкова и Ткаченко свидетельствует об обратном. В любом случае, справедливо отметить, что такие игроки, как Едешка, Жармухамедов или сам Ткаченко, несмотря на первоначальное сопротивление, в конечном итоге строили свою карьеру в столице, а Волков признает, что это был прекрасный опыт. Несмотря на довольно жесткие способы набора игроков в команду, попадая в ЦСКА, спортсмены знали, что о них позаботятся.